Глава 10. В амбаре наступила ночь. Измученная и уставшая Вильяму заснула. Доминик тоже спал, в такой близости от нее, насколько это позволяло перегородка. Вильяму снились чьи-то ласки. Она льнула щекой к руке, которая ее гладила, тихо всхлипывала во сне. «Доминик», — подумала она сквозь сон. Но это был не Доминик. Рука была настолько легкой, что Вильяму поняла, что ей сон. И это был удивительный сон, похожий на явь. «Мы должны умереть», — шептала она во сне. «Но я не хочу, чтобы Доминик умер. Этого не должно случиться». «Ты не умрешь, отвечал насмешливо чей-то голос. «И Доминик тоже». Ты должна бороться, Виллиму. Не сдавайся. Умереть молодой – это самое глупое, что может быть. Откуда ты знаешь? Со мной такое случилось. Ты сожалеешь об этом? У меня не было другого выхода. Но ты не должна повторять эту ошибку. Ты должна жить. Запомни. Это твоя обязанность. И Доминика тоже. Так что вы должны держаться. Будь сильной, Виллиму. Она повернула голову к тому, кто говорил с ней. Но помещение, в котором она находилась, было полутемным, и она видела лишь пару плутовских сверкающих глаз. Что же нам делать? Терпеть! Ты знаешь, что будет с нами? Предсказывать будущее не мое дело, но я знаю массу вещей о прошлом. И теперь я знаю куда больше, чем знала раньше. Хочешь посмотреть? «Да, спасибо, если это не очень страшно. Это страшно. Все равно я хочу это увидеть. Доминик тоже может посмотреть?» «Нет, Доминик уснится свой собственный сон». Эти слова прозвучали так удивительно. Ей снился сон, и она могла говорить о нем. Молодая женщина с горящими глазами исчезла. Вильяму находилась теперь в пустом пространстве, со всех сторон окруженным туманом. Но постепенно туман рассеялся, и она увидела, что находится в доме. Но дом этот был таким необычным, он напоминал скорее хижину. Она видела за ним бесконечную равнину. Ветер гнал по земку, по обледенелой земле. Из низкой двери вышла какая-то женщина, закутанная в лохматую шкуру, закрывшую ее с головы до ног. Из другого дома вышел еще один человек. Они смотрели на юг и кричали что-то на совершенно непонятном языке. Этот язык не был похож на норвежский. Выступающий скулы, узкие, раскосые глаза странно золотистого цвета, широкий рот, приземистое тело. И все-таки ей показалось, что она узнала их. Что-то такое было в этих лицах. Совсем недавно она видела подобное лицо. Но где? Вокруг низших хижин стояли странные столбы, увешанные фетишами. На верхушках столбов были прибиты поперечные планки, на которых висели шкуры различных размеров и расцветок, раскачивались высушенные черепа, висели различные предметы, назначения которых она не знала. Из этих хижин, покрытых шкурами животных, выходили и выходили люди. Вильяму посмотрела в том направлении, куда они показывали, и увидела множество всадников в облаке снежной пыли. В руках у них были копья, и они издавали странный боевой клич. «Коли! Коли!» Эта картина наполнила ее страхом. Всадники были еще далеко, и Вилиму боялась не за себя. Она ведь была вне всего этого. Она боялась за жителей маленького поселка. Но оказалось, что они были готовы к этому нападению. Поразительно быстро они собрались вместе и поскакали на запад на своих низкорослых лошадях, высоко держа над головой свои фетиши. Вильяму переносилось во сне через огромные расстояния, видя, что происходит во всех концах этой бескрайней равнины. Ее друзья из поселка были теперь недосягаемы, и она опять увидела нападающих. Они увели с собой скот и сожгли все хижины, в ярости, что жители ушли. Видение исчезло, на его место пришло другое. Небольшая группа людей продвигается на запад. Они шли теперь не по бескрайней тундре, а по холмистой местности. Это были они, и их осталось совсем немного. Но свои тотемы они по-прежнему держали высоко. Они разбили лагерь, достали из больших мешков предметы домашнего обихода помогавшие им переносить холод и непогоду вызывать духов своих предков. В конце концов Вильяма увидела, что они достигли цели. Это была какая-то норвежская горная долина, плодородная и удобная для жилья. Там они и поселились. Вильяма чувствовала, что дальше ей ничего видеть не хочется. Ей казалось, что сейчас начнется что-то страшное, и она не хотела знать, что это будет. Она старалась проснуться, но не могла. Как всегда бывает трудно очнуться от кошмара. Ее веки словно приклеились друг к другу. Тень сновидения накрывала собой все. Все же ей удалось приподнять веки, и она с удивлением обнаружила, что лежит в амбаре. Она лежала, прерывисто дыша. Так трудно ей было выбраться из этого кошмарного сна. Но что она видела, было трагично, но не страшно. Так ее предупреждали. Будущее в этом сне было покрыто туманом. Она не могла различить ни одного лица. Один из тех немногих, кто достиг цели, станет на путь зла. Об этом она знала. Или один из их потомков. Это было неважно, поскольку во сне она совершала огромные прыжки во времени и пространстве. Но именно этого человека она и не хотела видеть. Вилиму долго лежала, глядя на темный потолок. Сон все еще не выходил у нее из головы. Трагическое бегство из родных мест произвело на нее сильное впечатление. Она была благодарна за то, что не видела, как именно уменьшилась численность беженцев. Она видела, что их становится все меньше и меньше, а о том, что было с ними, она только догадывалась. Странстве по бескрайней тундре, мороз, ветер, лед. Она поняла, где видела недавно это лицо. Дядя Брандт показывал ей и Никвасу изображение на куске дерева. Они не могли оторвать глаз от портрета этой потрясающей личности, Тенгеля Доброго. И она поняла, кого видела во сне. Своих предков, живших давным-давно. Людей льда, обладающих ковдовской силой народ, возможно, небольшое племя, пришедшее с востока. А тот, кого она так боялась увидеть, порвал все связи с людьми и продал свою душу ради жалкой наживы. Он продал, на века вперед, не только душевный покой своих потомков. Тенгель злой, этот дьявол в человеческом обличье, которому все питали неприязнь. И в эти мгновения, лежа в амбаре, изможденная, замерзшая, с обстриженными волосами, осужденная на смерть Вильяму, Решила продолжать борьбу. С одной стороны, борьбу за жизнь Доминика и свою жизнь, а с другой борьбу против проклятия, которым обременил их Тенгель злой. В этой борьбе она нуждалась в помощи и поддержке, а она это чувствовала. Она так до конца и не поняла, было ли это сновидением, или кто-то навещал ее в амбаре. Это молодая, прекрасная женщина, никогда не оставлявшая в беде своих близких. Вильиму очень хорошо знала, кто это хотя та и умерла более чем за 50 лет до рождения Вильяму. Суль обещала, что вернется. Отчасти для того, чтобы помогать им, а отчасти, чтобы принять другое обличие. Да, все говорили, что бабушка Сесилия во многом напоминала Суль. Но разве Виллиму не была на нее похожа? Она не была в этом уверена, но ей хотелось верить в это. Доминик перевернулся во сне и застонал. Она не хотела будить его. Ему требовался сон, как бы он ни был тяжел. «Доминик, любимый», — подумала она, — «это моя вина, что ты здесь. И все же я так благодарна тебе за то, что мы вместе». Волна жалости и печали нахлынула на нее. Мысли о том, что она втянула его в свою несчастную жизнь, наполнили ее такой болью, что она ощутила ее физически. Свернувшись клубок на твердом полу, она снова попыталась заснуть. В амбаре было очень холодно, ей нечем было укрыться, но примерно через час она все же заснула, и снова сон. Удивительно было то, что она видела те же сверкающие, насмешливо дружелюбные глаза, но сон был совершенно иным. Она бежала мимо маленьких темных домов, напоминавших дома в Тубрине, хотя это было что-то другое. Она пыталась скрыться от того, кто преследовал ее. И опять она услышала голос этой молодой женщины. «Почему ты бежишь, Вильяму? Дай ему поймать тебя. В этом нет ничего страшного». Вильяму заметила, что стоит и крепко держится руками за юбку. «Нет», — сказала она, решительно тряхнув головой. «У него нет на это права». Мы слишком близкие родственники. Какое это имеет значение? К чему все эти условности? Нужно брать от жизни все, пока живешь. Поскорее ложись с ним в постель. Он этого хочет. Ты же знаешь. Да, но это опасно. Чепуха. Это чудесно. Великолепно. Намного лучше, чем горный король и все остальное. ему вытаращило на нее глаза. Но я слышала другую историю. Историю суль, которая не была счастлива с земными мужчинами. Прекрасная женщина отвернулась. Но ведь ты же не я. Ты одна из тех, кто может любить обычных мужчин. Тебе не требуются горные короли и прочие властители. Этот голос одурманивал ее. И хотя Вильяму понимала, что все ее сновидения являются плодом ее собственной фантазии, Судьба Суль тронула ее так сильно, что она заплакала. И проснулась вся в слезах. Что такое сон и что такое фантазия? Сцены с людьми льда – это ли не порождение ее собственного воображения? Ведь не могла же она знать о том, что люди льда действительно пришли с востока. И Суль тоже не появлялась перед ней, она сама вызвала в своем воображении эту картину. И то, что Доминик преследовал ее в этом лихорадочном сновидении, чтобы лечь с ней в постель, было легко объяснимо. Ведь она сама желала этого, боясь физической близости с ним. Это было следствием строгого воспитания. И то, что именно Суль призывал ее отбросить все условности, было вполне логично. Суль никогда не обременяла себя никакими условностями. Но, так или иначе, эти сновидения придавали ей силы мужество и уверенность в себе. Она села, прислонившись спиной к перегородке, готовая встретить грядущий день. Старый Еспер радостно осматривал кухню на Липовой аллее. Как давно он уже не был здесь. Поскольку его мозг был способен заниматься лишь чем-то одним, он в этот момент совершенно забыл о Вильяму. Какие милые, упитанные женщины были здесь, на кухне. Еспер смотрел на них восхищенными, сияющими глазами. Но плохо было то, что все они суетились и спешили, так что не находили времени для болтовни с лучшим воином Кристиана IV. А он по-прежнему был готов щипать их за ягодицы, виться вокруг их прелести. Эй, ты, иди сюда, посиди со мной. Мне сейчас некогда. Все отправляются на поиски Фрейкен и господина Доминика. Куда? «Кто отправляется?» «А, да, они. Представь себе это, мы нашли этого оборванца в сарае. Там, наверху у меня, в моей усадьбе. Ты не была там еще?» Нет, повариха пока не была там, и деду следует немного подвинуться, чтобы не торчать у всех на пороге. «Эй, не стоит тебе щипаться за задницу. Старику ведь не пристало так себя вести?» Еспер обнажил в улыбке оба своих зуба. Тебе что, не нравятся такие штучки, а? Я в свое время пользовался успехом у женщин. Фрейкин может поверить. За мной бегали все девушки. Они просто ложились и раздвигали ноги, чтобы было видно все их прелести. Да так оно и было. Теперь девушки не те. Они ни на что не годны. Теперь они такие недотроги. Ничего не позволяют. Но я должен тебе сказать. Уйди с дороги, тебе говорят. Людям нужно взять с собой еду, они уходят надолго. И не суй нос, куда не следует. Такому старикашке нечего предложить даме в расцвете сил». «Нечего? Фрейкин хочет взглянуть?» «Нет уж, спасибо. А если у тебя что и осталось, то повесит это на гвоздь, как кусок верёвки». «Кусок веревки. кусок веревки говоришь? «Я скажу Фрейкин, что во всей армии его величества, короля крестьяна не было такого превосходного инструмента, как у меня». Мы измеряли в два пальца длиной. Не так уж плохо, а? Так это было тогда. С тех пор все это поусохло. Ничего подобного. Если ударю им по столу, то подпрыгнут тарелки. Деду не подобает здесь стоять, и хвалится, доброжелательно сказала повариха и потрепала Еспера по плечу. Если ты сядешь вон в тот угол, я поднесу тебе стаканчик. Ну как? Его беззубый рот растянулся почти до ушей. «Это тебе понравится. Я должен сказать Фрекин, что прошлой ночью я потрудился. Не каждый сможет вызволить из беды дворянина и созвать свой дом всех людей льда. Фрекин может посетить как-нибудь мою резиденцию. Я угощу ее и тем, и другим». Повариха наливая ему стаканчик, после чего занялась без помех своими делами. Весь дом был охвачен лихорадочным беспокойством, так же, как и две другие усадьбы. И уже через час об этом узнали все местные жители. Конец десятой главы.